Глава 28, Катя. Сегодня самый счастливый день. Неужели это случилось? Даже вторжение бывшего мужа в мою новую жизнь не может нарушить мою радость. Сейчас я думаю только о ней, моей крошечке-дочке, которая собираюсь знакомить с новым миром, с новым домом. Я собираюсь отдать ей всё себя и сделать ее жизнь беззаботной. Слёзы начинают скапливаться в уголках глаз — когда я смотрю на свою куколку, сладко спящую в автомобильном кресле переноски. Она такая милая, такая красивая, очаровательная. Я уже ее безмерно сильно люблю. Как только впервые увидела Анечку, узнав ее историю, что-то во мне перевернулось. Я поняла, это судьба. Невероятные материнские чувства и любовь проснулись к ней. Глушу двигатель, тянусь к дочь, осторожно беря на руки. Нет, и мы приехали, добро пожаловать в семью. Они жмурятся, приоткрывая глазки. Они у нее голубые-голубые, как небо, с длинными ресничками. Еще у нее круглые щечки, пухлые губки светлые волосы. Моя малышка похожа на игрушечного попса. Увидев меня, она смешно зевнула и улыбнулась. Мое сердце замерло на миг, а чувства были на грани. Казалось, она все понимает, точно знает, что я ей говорю и чувствует. Ее взгляд такой умненький. Наклонившись, поцеловала доченьку в носик. «Мы будем любить тебя сильнее всего на свете, малышка. Будем заботиться о тебе растить, оберегать от любых опасностей». Она опять зевнула, улыбнувшись, как будто благодарила. Она не верила до сих пор, что стала мамой. Обязательно сделай Роме сюрприз. Пришли у нас фото, ведь он еще не знает, что мы стали родителями. С любимым мы созванивались недавно, хотя связь была ужасной. Уже не могу без него. Ожидания, муки. Сгорают нетерпения, хочу разделить с ним радость. Я заранее никогда ничего не планирую, боясь, что важное событие, на которое ты возлагаешь надежды, сорвется. Поэтому я старалась не покупать раньше времени вещи для малышки. Мы держали в тайне новость о том, что хотим взять ребенка из приюта. Как только мне позвонила заведующая с радостными новостями, я бросила все дела и поспешила к ней. «Катенька, я же говорила, все будет хорошо. Анечка ждет вас, приезжайте. Можете вот прямо сегодня забрать малышку». Мы договорились о времени, она прислала список, что необходимо купить. Я быстро взяла машину, отправилась по магазинам, затем в дом малютки. Приезжала мимо дома Вова, там тишина. Уже несколько дней его не видно и не слышно, что, в общем-то, странно. Еще неделю назад он регулярно искал со мной встреч. Опять возле забора блуждал и в домофон звонил. Обдумав ситуацию, я решила его игнорировать, чтобы он сдался, принял новую реальность и потерял ко мне всякий интерес. В любом случае у него скоро родятся дети, ему нужно думать о них, о тех людях, которых он выбрал сам, вместо меня. Когда я сказала ему о выкидыше на нервной почве, он еще долго сидел на бордюре напротив моего дома с поникшим видом и смотрел словно в пустоту. Дождусь Рому и расскажу ему все. Вместе мы найдем выход. Уже недолго осталось, он обещал приехать на следующей неделе. По-прежнему не хочу заставлять его переживать, ведь точно уверенно, узнав, что мне плохо хоть немного, он сорвется, не раздумывая, бросит все дела и прилетит. Сейчас живого меня больше не напрягал, я немного свыклась. Все, на что я сейчас кинула все свои силы и внимание, это моя малышка. Я теперь молодая мама, теперь многое изменится. Я понимаю этот уровень ответственности, который лежит на нас за маленького человечка. Держа на руках Анюту, выхожу из машины, начинаю выгружать пакеты. С ребенком это делать непросто, но пока что некому помочь. От обслуживающего персонала я отказалась, потому что мне нравилось делать всю работу по дому своими руками и тем самым радовать Рому. а чем мне еще заниматься? Ром пока не хочет, чтобы я работала, в этом нет нужды, особенно пока я поправляла свое здоровье и думала о том, чтобы взять ребенка из приюта. От охраны я тоже отказалась, мы жили в элитном районе, который без того надежно охранялся. Здесь на территории было все, что нужно для жизни, куда-то далеко в город сейчас я выезжала редко. Иногда звонила Макару, прося, чтобы сопроводил меня. А вообще с новым именем, немного измененной внешностью. Я чувствовала себя в безопасности, поэтому не нуждалась в сопровождении. Насчет няни, подумаю, нянь, конечно, нужна, но я еще не нашла подходящую кандидатуру. К этому вопросу подхожу с большой ответственностью. Я была настолько увлечена хлопотами, что не сразу заметила его. Катя, настроение быстро испортилось. Я не хотела оборачиваться, я бы хотела, чтобы этот человек исчез навсегда. Он явился снова после небольшого перерыва, Опять будет выворачивать наизнанку душу, причиняя дискомфорт и страдания. Даже после нашего откровенного разговора я не изменю своего решения. Я ни при каких обстоятельствах его не изменю. Я промолчала, беря пакет в руки. Обернуться придется, Вова встал у меня на пути. За ним вход в мой дом. Тогда, не поднимая на него глаз, я попробовала пройти мимо. Катя, здравствуй. Его руки нагло легли на мои плечи. Он остановил меня резко и был настойчив. «Отойди, пожалуйста, дай пройти», — пришлось столкнуться с ним взглядом. Подняв голову, я, честно сказать, сначала не узнала Вову. Его внешний вид вызвал у меня ужас. Он был похож на существо, лишь напоминающее человека. Цвет лица зеленовато-бледный, глаза опухшие, красные, синяки под ними, размером с апельсиновую дольку, а еще он зарос, выглядел очень небритым и лохматым в рубашки, пыльных ботинках, был одет во всё чёрное. Что? Что случилось? Этот вопрос вырвался сам по себе. Я не хотела больше ничего слушать, но его вид действительно пугал. Может, он подсел на наркотики? В таком случае стоит бежать от бывшего без оглядки, вызвать Макара, охранника, попросив о круглосуточной защите до тех пор, пока не вернется Рома. Меня всегда пугали алкоголики и наркоманы, От них не знаешь, что можно ожидать. А тут на почве ревности. Я страшно боюсь за себя и за ребенка. Отойди от меня, убери руки и делаю голос тверже. Я позову охрану. Катя, ты что? Я не причиню тебе вреда. Наконец он отпустил мои плечи, я сразу же отошла в сторону. Любую минуту готовая бежать к дому. Ты давно показывался врачу. Тебе нужна помощь в этом плане? Круглыми сутками находился в больнице. Ой, я очень тебя прошу, уходи, у меня ребенок, совсем маленький. Неужели ты не понимаешь?» Сутками в больнице сидел. может неужели я права, он лечился от алкоголизма?» «Не долечился, похоже». Глядя на него сейчас, знаете, я начинаю благодарить судьбу за все, что произошло в прошлом. Я не связала свою жизнь с этим слабаком, с этим ничтожеством. Миллионер называется. Вы видели его внешний вид. Неизвестно, как бы сложилась наша судьба, если бы мы с Вовой сохранили наш брак, а меня бы не пытались посадить за решетку. Если бы всего этого не случилось, я бы не встретил Рому». «Стоп», — оправдывается, — «ты не то, о чем ты подумала. У меня есть трагические новости. Но сперва скажи, чей это ребенок?» «Всего доброго». Намереваюсь идти, но он меня за руку перехватывает. «Катя, ну, пожалуйста, давай поговорим». Нам больше не о чем разговаривать раздраженно. Кажется, мы уже в прошлый раз поговорили». «Мы не договорили». Ответь, молю, это твоя дочь. Решилась на суррогатное материнство? Как он меня раздражает. Выдергиваю руку резко, решая ответить на все его вопросы раз и навсегда в последний раз, чтоб больше не донимал. Ладно, я все тебе расскажу, но при одном условии. Ты оставишь меня в покое. Сегодня мы разговариваем с тобой в последний раз. Он замолчал, сутулился, головой тряхнул, сделав несколько вдохов, произнес. Прошу. Я тоже глубоко вдохнула. Последний рывок, Катя, потерпи немного. Это Анечка, бережно качая малышку на руках. Мы взяли ее из приюта, потому что я долгое время не могу забеременеть. Вова опускает глаза, будто раскаивается, но меня это не тронуло. К чему все это? К чему такой убогий вид, извинения, слезы, если все это ситуацию не исправит? Я могу простить его, чтобы самой стало легче только так. Говорят, не нужно держать в себе злости и обиды, они вызывают болезни и давят тяжелым грузом. Мне очень сильно жаль. Его голос звучит надломленно я еще никогда не видел Владимира таким ущербным. Он похож на обездоленного бродягу, лишившегося дома из своего состояния. И мылся, наверное, неделю назад. Правда, от него не несет перегаром за километр. Это пока. Сегодня у него отходняк. Молчу. Мне нечего сказать. «Я за это уже сполна поплатился, все кончено, Катя». Поднимает глаза снова, в них слезы скапливаются. все настолько серьезно. Снежана умерла. «Что ты сказал? Мне не послышалось? Я даже поперхнулась немного. Как умерла? Еще не так давно она скакала, как кобыла, по двору и вела из Вовы верёвки. Снежана больше нет, похороны состоялись недавно. Причина?» конечно в шоке совершенно непредсказуемый поворот опухоль опухоль головного мозга запущенная степень операция не помогла она скончалась в больнице в Павкому. между нами повисла тишина только дочь изредка покряхтывает не жаль я говорю это без каких-либо глубоких чувств и не верится а потом приходит озарение это карма карма вернулась к ней за все узлобные поступки ничего себе Снежана накаркала себе болезнь и скончалась от нее. А я думала, справедливость только в кино бывает. Пришлось сделать Кесарева, потом ее оперировать. Значит, ты стал отцом? Отцом-одиночкой. Не представляю, какой ты удар для Гордеева. Один ребенок умер, говорит, холодно. Второй пока находится в больнице в тяжелом состоянии. Кошмар. Детишку все-таки жалко. Моего малыша не жалел никто. Наверное, это опять же был бумеранг для Снежана и Вова. Я потеряла ребенка, и они потеряли тоже. Не хочу об этом. Я слишком впечатлительна. Жаль. Теперь мне становится его правда жаль. Но я не признаю это, иначе у меня просто не будет гордости. Соболезную. Анечка начинает поплакивать от сигнал к тому, что нужно ее покормить и переодеть. Мне нужно идти. Дай мне ее подержать. Внезапно тянет руки к дочке, я резко уворачиваюсь.